дальше?» «Дальше!» Дедушка встал, и на его саване тускло блеснули медаль «За оборону земли» и почетный знак «Вампир-ветеран». «Дальше, как обычно, и стали они жить, поживать». «И таким жевать Хором закончили сияющие внуки. Дедушка счастливо улыбнулся, и направился к наружной двери склепа, где в почтовом ящике его уже ждала корреспонденция. Муниципальный еженедельник из жизни мертвых, научно-популярная брошюра «Светлая сторона склепа» и письмо. Забрав почту, дедушка прошлепал к холодильнику и извлек из него пузатую бутылку с надписью на наклейке «Кровь, консервированная с адреналином. Пить охлажденный». Один из внуков потянулся было за другой бутылкой с темно-зеленой жидкостью, но старый вурдалак строго одернул неслуха и захлопнул дверцу. Мало еще, нечего к хмельному приучаться. Это тех залетных, вроде контрибуций. Этим самым и берем. Он приложился к первоначально выбранной посудине и, сделав основательный глоток, довольно крякнул. «Хорошая штука, однако, с адреналинчиком, бодрит и для здоровья полезно!» Обиженный внук включил телевизор и бодрый голос диктора сообщил. «А сейчас в эфире передача «Для тех, кто не спит вечным сном!» Дедушка расположился в кресле, убавил звук и распечатал письмо, написанные неустойчивым детским почерком и начинавшееся словами. «Дорогой девушка, Никодим, пишет тебе девочка Валя из твоего одного села Кукульчикова. Я хочу быть такой, как ты, и когда вынсту большой...»